Смотри, как на речном просторе По склону вновь оживших вод, Во всеобъемлющее море За льдина вслед плывет, На солнце ль радужно блистая, И ночью в поздней темноте, Но все неизбежимо тая, Они плывут к одной мете Все вместе, малые, большие, утратив прежний образ свой, все безразличны, как стихия, сольются с бездной роковой. О, наши мысли обольщение, ты человеческое я! Не таковоль твое значение, не таковоль судьба твоя?